«Радин! Вторник!» В предутреннем свете тела девушек казались пепельно-серыми. Одна из них лежала у него в ногах, свернувшись в комочек, а другая вытянулась вдоль стены, спрятав лицо в подушку. Радин медленно повернул голову и увидел столик на колесах, заваленный грязной посудой. На полу стояла ваза с раскисшим виноградом. Он выбрался из постели и прошлепал босиком в ванную. Наушники нашлись в стакане с зубными щетками, рядом валялся тюбик губной помады. С тоской посмотрев на душевую кабину, он запустил барабаны джембе, включил воду и стал растираться мокрым полотенцем. Дверь в ванную приоткрылась, одна из девушек просунула сонное личико и улыбнулась, увидев голову Радины. «Ой, извини, я забегу на минутку?» «Давай», — он прочитал ее слова по губам. В наушниках радостно затрещал Шакера. С тех пор, как музыка умерла, африканские инструменты стали его утешением. Девушка склонилась над раковиной, приснула в лицо водой, почистила зубы и вышла, прихватив полотенце. «Как же ее зовут?» — думал Радин. «Такая розовая, сытая, в крапинках, будто речная форель. И следует ли девчонкам заплатить? Надеюсь, хоть ночью я не рыдал и не позорил профессию». Выглянув в окно душевой, он увидел флаги на башнях святого Эльдефонса и вспомнил, что живет на самом верху, в бочке лучника. Протирая лицо гостиничным лосьоном, он прокрутил в памяти вчерашний вечер. Сначала я спустился в бар на корме и сидел один. Потом пришли шведки. Я заказал еще вина, и сразу пошел дождь. Вода побежала по жестяным водостокам, а после с грохотом полилась из пасти льва, держащего в лапах адмиралтейский якорь. Ну, дальше все понятно. Вернувшись в спальню, Радин увидел, что девушки ушли, оставив на столике салфетку с телефонным номером. Этикетки на бутылках были незнакомыми. Местный портвейн. Хорошо, что не Сион. И на том спасибо. Радин нашел свои джинсы и достал из сумки свежую рубашку. Вчера он посмотрел расписание автобусов в Брагу и намеревался успеть на трехчасовой. Надо увидеть бомжа Зуш, раз уж он забрался так далеко на север. Счет от Трумсервиса ждал его на ручке двери. Когда он проходил мимо стойки портье, тот поманил его рукой и показал сложенную в четверть телефонограмму. Гостиница называлась «Фрегат Дон Фердинандо». Конторка была обшита тиковым деревом, и порядки здесь царили старомотные. На бумажке от руки было написано «9.45». Звонила сеньора Варгас, просила срочно зайти по важному делу. Радин уверил отель, что разберется с оплатой к вечеру, и решил было позавтракать как следует, но едва смог запихнуть в себя пару черносливен. Уходя из ресторана, где торопливо ели запоздавшие постояльцы, он прихватил свежую пышку с керамического блюда, расписанного ящерицами. Зачем я понадобился Варгас? Почему меня преследует чувство, что мы как-то бездарно воспользовались? Почему Салдание бросил трубку? Вернет ли он тетрадь? Заплатит ли за номер и бар? «Где бы прямо сейчас раздобыть аспирину? «Вы говорите, что ваш ассистент пропал в начале января. Но ведь он мог просто уехать из страны. Почему вы только теперь забеспокоились?» Радин сидел в знакомом кресле, похожем на две автомобильные шины, и не верил тому, что слышит. Ему только что предложили пять тысяч за неделю работы. «Пять тысяч?» «Можно снять квартиру с террасой, купить ящик граб и недели две вообще не выходить. Но какой к черту из меня детектив? Я человек без лица, бездомный романист сорока с лишним лет. Автор рекламы молочного сахара. Варгас выглядела так, будто тоже провела бессонную ночь. Синие перья топорщились, смуглое лицо казалось еще темнее. Некоторое время она молча прихлебывала из чашки, искоса поглядывая на Ратина. Кофе ему не предложили. «Вы ищете русского юношу, а я хочу выяснить, где мой помощник». Раз вы утверждаете, что зимой их видели вместе на бегах, то есть надежда, что вместе они до сих пор. Для вас это выгодно, детектив. Никаких лишних хлопот. Договор можем не подписывать. Оплата наличными. Был бы рад помочь, но завтра утром я уезжаю. Глупости. Вы ведь только начали. Она встала и открыла окно. В кабинет ворвались гудки автомобилей и собачий лай. «Я знаю, что детективы не любят вести два дела сразу, но эти дела крепко связаны, разве нет?» «В любом случае, я покрою ваши расходы. Вы ведь не на Интерпол работаете, а на частное лицо?» «На частное лицо», — сознался Радин. «Еще мне нужна книга, над которой Крамер трудился целый год. Мы не успеем ее издать, но я смогу разослать текст участникам аукциона, который начнется в конце недели. Все права на книгу принадлежат мне». «Вы уверены, что эти двое сбежали вместе?» «Сбежали? Нет, австриец был не такого сорта. Он работал у нас не столько ради денег, сколько ради нужных знакомств и доступа к архивам. Я была уверена, что к выставке он вернется с готовой рукописью, чтобы снискать себе славу. Кристиан Крамер очень расчетливый юноша, понимаете? Этой возможности он бы не упустил. А сыскное агентство вы не хотите обратиться?» Я не могу себе позволить ни малейшей утечки. А непременно продаст информацию журналистам. Вокруг выставки «Понтик» лубится целое облако слухов. Публика заинтригована, но известие о пропаже молодого искусствоведа загубит аукцион. Детектив-иностранец, который ни с кем не знаком, и тихо уедет сразу после дела. Это тот, кто мне нужен. Поэтому я не скуплюсь, как видите. А чего вы больше хотите? Найти парня или найти монографию? Радин выбрался из кресла и прошелся по комнате. Все в этом здании было железным или кожаным. Не галерея, а головной убор викинга. «Найдите все, что сможете. Я дам вам список людей, которых нужно посетить. Начните прямо сейчас и строго соблюдайте очередность». Варгас вырвала листок из блокнота и написала несколько имен. «Первым номером идет вдова Понти. Она живет на холме в собственной вилле. Это далеко, возьмите такси». Почему я должен искать его на вилле? У него не было своей квартиры? Разумеется, была. За нее платит галерея, и оплату мы произвели за год вперед. Просто на вилле он проводил больше времени, чем дома. Все под рукой, рисунки, дневники, мечта любого биографа. Никому другому вдова архивов не показывала. Кристиан, полагаю, вызвал у нее особое чувство. В ее возрасте женщины доверчивы, как божьи коровки. Она вам не слишком нравится, верно? При жизни Алехандра ее даже по имени никто не знал. А теперь она владелица всего архива и вот этих работ со Стимейтом в четверть миллионы. Варга смахнула рукой в сторону зала. Они продадутся? Не сомневайтесь. Купить можно только всю серию целиком, так что мы ждем солидного посредника. Но вернемся к делу. В январе я позвонила на виллу, и мне сказали, что Кристиан не появлялся там больше недели. Консьержка в его доме говорит, что он долго болел, даже продукты заказывал с доставкой. Потом он внезапно уехал, не оставил даже адреса для пересылки почты. «Почему вы не обратились в полицию? Вы уже спрашивали». «Я предпочитаю заплатить профессионалу». «Наши копы только митинги умеют разгонять и брызгать мыльной пеной». Она подвинула к нему связку ключей, будто шахматную фигуру. «Живите в его квартире. Я не намерен оплатить за ваш отель». Если найдете там книгу или хотя бы черновик, сразу везите сюда. И не забудьте, что начать следует с Виллы Понти». Слишком все гладко, думал Радин, разглядывая связку с брелоком в виде морской звезды. Чем дольше он оставался в этом кресле, тем глубже увязал в неприятной роли. Теперь еще и квартира. Я уже влез в чужую историю шесть лет назад и так вывалился в дегте и куриных перьях, что целый год не мог смотреть на женщин без содрогания. Я могу выдать вам аванс. Варгас достал из ящика желтый конверт. С условием, что вы начнете прямо сейчас. Здесь ровно тысяча. Родин помотал головой. В горле у него пересохло. Извиниться и покинуть помещение. Стоит мне взять у нее деньги, и я выйду чистой воды мошенником. Если не брать денег, мистификация останется в области розыгрыша. «Я еще успею на трехчасовой!» Часы на колокольне пробили одиннадцать, и сразу послышался свежий шелестящий звук поливальной машины. Радим подошел к открытому окну и увидел два сверкающих на солнце водяных веера, крутившихся посреди газона. Мокрые бархатцы казались примятыми. Рыжие тагетас, сложноцветные. Из земляной борозды на газоне медленно поднимался мальчик с лицом старика. Радин знал, что зовут его Тагис, и он вот-вот дарует миру искусство гадать по внутренностям. Так вы беретесь или нет? Спросил кто-то у него за спиной. Мальчик держал в руках баранью печень, сделанную ни то из бронзы, ни то из глины. Радин знал, что линии разделяют ее на 16 частей, потому что небесный свод населяют 16 богов. Поливальные веера остановились. и трубки сразу ушли в землю, будто два золотых жезла, указавших место закладки города. Нет, погоди, жезлы были у инков, а здесь труски. Радим вернулся к столу, улыбнулся женщине с синей челкой, взял морскую звезду с ключами, сунул ее в конверт и положил конверт себе в карман. Доминика, когда тебя хоронили, вернее, хоронили пустой гроб, Народу было так много, что кладбищенский сторож жаловался мне на затоптанные цветы на чужих могилах. Люди толпились вокруг креста, как бараны вокруг пастуха, которого поразила молния. Они принесли розы и орхидеи, а я принесла зеленые лютики, ранункулюсы. Ты их любила, они нравились тебе своей бесцветностью. Я ушла оттуда и бродила по городу. В конце концов меня вынесло на руа -де -Ора, и я поняла почему. Если где-то и есть место, где стоит поговорить с тобой, то это там, на бетонной шее моста, построенного Кордозу, в том году, когда мои отец и мать приехали в этот город. Поднявшись к первому уровню, где толпились обмотанные желтыми лямками японцы, я вынула из сумки цветы и швырнула их в воду. Пытаясь проследить их падение, я схватилась за перила, потому что голова у меня пошла кругом. Сизая тень моста лежала на воде и на крышах правого берега, будто тень животного, изогнувшего тела в прыжке. Ветер дул мне прямо в лицо, я и забыла, какой здесь сильный ветер. «Вот тебе твои похоронные лютики», — сказала я, глядя на быструю воду. «Я не знаю, что с тобой произошло и никогда не узнаю. Газеты приводят цифры. Столько-то метров, такая-то скорость падения. Если бы ты придумал этот прыжок как часть представления, ты бы все знал и про метры, и про скорость. Ты хотел убить себя, и теперь мне придется думать, почему». Долгое думать. Весь остаток моей жизни. Последние три года были не слишком хороши, это верно? Мы перестали спать вместе. Ты всю зиму пропадал на юге, а летом запирался в студии, пел «Белое» и слушал Камане. А потом ты начал делать наброски. И все изменилось. Так приходишь домой со страшной жары в комнату с фонтаном и мавританской плиткой и цвета холодных сливок. Или в роще потеряешь лошадь, бегаешь, кричишь, сам уже не помнишь дороги, ляжешь без сил в траву, а она, вот она, выплывает из кустов, большая, тихая. Ты накупил прежде невиданных красок. Говорил мне про пигменты, про то, как тебе пригодился бы египетский синий, простое стекло, растертое в порошок, а еще тирийский пурпур, хоть бы один завалящий моллюск. Я прокрадывалась в мастерскую, поднимала тряпку и смотрела на твой первый холст. Я видела, как летящее красное пятнышко увеличивается, наливается соком. В один день оно было похоже на вишню, в другой — на выпавший из кольца старомодный рубин. Кто бы мне сказал тогда, что я смотрю на твое собственное тело, летящее в реку? Твое тело всегда было крепче моего. Добротное крестьянское тело. Но и оно разбилось. Не помогла ему ни прочность жил, ни крепость костей. «Сегодня утром Мария Лупула, которую ты приволок в наш дом, бог знает откуда, сказала мне, что пора перестать тосковать». «Думайте о хорошем», — сказала она сурово. «А то с вами рядом стоять тяжело». Я послушно подумала о саде, полном дельфиниумов. Она нахмурилась. Я наспех перебрала заснеженные красные трамваи в городе, колокольню, мамины сапфиры. Она недовольно подсокала языком. Тогда я зажмурилась и вспомнила день, когда поняла, что больше никогда не увижу К, не узнаю мыслей К, не услышу стук ложечки К в кофейной чашке К. Я подумала обо всех ослепительных, просторных, бесконечно протяженных днях жизни без К. Я открыла рот и сказала: Его больше не будет. Никогда не будет. И она кивнула и пошла на кухню на своих грубошерстных, вязаных лапах. Радин. Вторник. В трамвае он немного поплакал, отвернувшись от пассажиров и подняв воротник. А потом вышел возле парка Мансар. Асфальт был сухим, однако какое-то журчание, похожее на стук дождя по водостоку, донеслось до его слуха. Он принялся искать в кармане наушники, но, свернув к воротам, увидел женщину в кожаном пальто, присевшую над листом жести. Подняв голову, она раскрыла рот и быстро пошевелила языком. От этого у него почему-то заныл натертый мизинец на ноге. Радин вспомнил, что хотел зайти в лавку и купить мокасины. «Детективы ноги кормят», — подумал он, продвигаясь вдоль ограды, похожие на решетку Троицкого моста, и нащупывая в кармане конверт с десятью сотенными. Когда он приехал в эту страну в первый раз, на деньгах рисовали парусники, компасы и бразильских зверей. Эскуды были приключением. Одно название чего стоило? Приключения. Вот что гнало его вперед. На холм. Хотя поручение галереи представлялось невыполнимым, мятное газированное любопытство, забытое с итальянских времен, холодило ему язык. Перед тем, как покинуть отель, он позвонил попутчику и сказал, что легенда детектива сработала неожиданным образом. Его наняли искать пропавшего искусствоведа по имени Крамер. После долгой паузы попутчик спросил. «Варгас ищет своего ассистента?» «С какой стати?» «Он должен был закончить книгу к началу аукциона, но так и не появился». «Книга ей нужна». «Она дала мне список людей, которых следует навестить». «Каких еще людей?» «Начать следует с вдовы художника Понти, потом еще трое». «Четвертый номер — это вы, сеньор Салдания». «Разумеется, я не сказал, что мы знакомы, даже виду не подал». «Это вы правильно сделали», — хмыкнул попутчик. Вы говорили, что проводите расследование для вашей газеты. Теперь, когда я оказался внутри этой истории, мы можем узнать гораздо больше. Речь идет о чем-то незаконном. Спасибо за помощь», — буркнул Салданья и положил трубку. Радин звонил из бара на верхней палубе и во время разговора незаметно выпил стакан мохито. Полдень, вернувшись в гостиницу, он первым делом спросил, нет ли почты, но портье покачал головой. «Вас счет оплатили, но писем нет». Радин отдал портье ключи, оставил у него сумку и устроился в баре, где гудели на ветру полосатые маркизы. Почему человек из публика повесил трубку? И тетрадь не прислал, придержал. Видно, думает, что я ему еще понадоблюсь. Ну и черт с ним. Зато можно заказывать выпивку, не глядя в меню, щуриться на солнце и нащупывать в кармане ключи от дома. Вот тебе разим простые радости, о которых бубнил каталонец. Ключи от райских врат вчера пропали чудом у Петра. Садовника на вилле, похоже, не было. Жухлые прошлогодние листья закрыли Балюстраду и доходили до щиколоток, терракотовой богини в саду. Поднявшись на холм по пологой лестнице, Радин удивился тому, как быстро это вышло. Потом дорога свернула в частный поселок, занимавший несколько складок холма с северной стороны. Поселок был похож на крепость. С одной стороны холм обрывался в реку, С другой тянулась ограда из белого камня, в которой темнели запертые калитки. Радину пришлось объясняться со сторожем, сидевшим в будке, а потом долго идти по пустынной улице, где городская жизнь была представлена сапожной мастерской и библиотекой. Первый в списке стояла вдова Понти, проживающая на Руа-Ладейра, что означает «склон холма». Теперь он знал, что это и вправду склон холма, утыканный кипарисами, будто военная карта флажками. Под номером два значился некто Гарай, живущий в районе грузового порта. Его Радин оставил на вечер, а про третий номер решил подумать завтра. Дверь открыла служанка, и он долго шел за ней по коридору вдоль стеклянных панелей, за которыми темнели листья зимнего сада. Девушка взяла его визитку и бесшумно удалилась. Гостиная была просторной и небрежно обставленной. В ней все казалось случайным. и белый керамический стол, расписанный лимонами, и полосатая софа, похожая на уругвайский флаг, и выложенный битыми азулежу камин. Из гостиной можно было подняться на галерею, наверх вела винтовая чугунная лестница без перил. Радин сел в кресло и принялся рассматривать роспись на потолке, напоминавшую купол Сан-Антонио де ла Флорида. Он был там с женой, когда они гостили у мадридской родни. В все времена Урсуле казалось, что разглядывание фресок сближает, и он покорно ходил за ней по жаре. «Вы, наверное, думаете, сам ли он это расписал?» — сказали у него за спиной. «Нет, мы нанимали людей. На такой купол ушло бы не меньше года. Меня зовут Доминика Понти. В дверях стояла светловолосая женщина в платье из красного льна. На лице у нее стыла терпеливая улыбка, и вид был такой, будто она собиралась провести экскурсию по дому. «Сюда, наверное, ходит много народу», — подумал Радин. Перед выходом он посмотрел на карту и увидел, что поселок помечен значком «Достопримечательность». «Я тот детектив, что звонил вам час тому назад». Он приподнялся из кресла. «Я веду частное расследование по поводу исчезновения человека, который у вас работал. Сеньер Крамер, магистр искусствоведения». «Кристиан у меня не работал. Он писал монографию о моем покойном муже». Женщина подошла поближе. «Это разные вещи, понимаете?» Радим посмотрел ей в лицо и поразился его белизне. Оно было совершенно, как только что очищенное яйцо. Такими же белыми были полные руки и шея. На шее плотно сидело жемчужное ожерелье. «Так вы русский детектив?» «А похоже на англичанина». Она разглядывала его с улыбкой. «Мне приходилось работать в лондонском Нойл Ковард. Я играла в половине шестипенсовика, и последними настоящими англичанами там были старые билетеры. Так что у вас за вопросы? Кристиан писал книгу здесь, у вас в доме. Мальчик работал в мастерской. Она пересекла комнату и стала подниматься по винтовой лестнице, придерживая платье руками. Наверху студия моего мужа, я стараюсь сохранить все в прежнем виде. Муж покончил с собой в прошлом году, 30 августа. Простите, я не знал. Радим последовал за ней. Полуденный свет заливал мастерскую, посреди комнаты стоял мольберт, накрытый полотном. Тюбики с краской лежали на столе, в китайской вазе стояли кисти и сухая ветка рябины. «А вы точно не журналист?» «Кто вас нанял для этой работы?» Женщина стояла перед мольбертом, сложив ладони, будто перед алтарем, и Радим почувствовал стыд за то, что морочит ей голову. «Я не могу назвать вам имя моего клиента, простите». Вы можете точно сказать, когда видели юношу в последний раз. 29 декабря. Она опустилась в плетеное кресло у окна. Я говорю это с уверенностью, потому что в тот день я взяла его с собой в Каимбру, на елку для приюта Святой Екатерины. Меня попросили сказать речь, но и подарки привезти, разумеется. И там он пропал? Почему вы думаете, что он пропал? Кристиан был свободным мужчиной, не обременённым семьёй или долгами. он всегда говорил, что однажды уедет отсюда навсегда, вот только книгу закончит и уедет?» «Эта книга, наверное, у вас. С какой стати?» Она его пожала плечами. «Книга принадлежит автору, я только помогала в написании некоторых глав. Говорю вам, Крамер приходил сюда работать. Иногда обедал с нами, у него даже ключей от виллы не было. У вас могли остаться черновики». Это первая серьезная работа о творчестве Понте. Разве вам не интересно было увидеть текст до публикации? Вас ведь послала Варгас? Вдова посмотрела на него ясно и насмешливо. Я не могу ответить на этот вопрос. Вы тоже не обязаны отвечать на мои вопросы. Я не имею отношения к полиции. Это лишь жест доброй воли, и я на него рассчитываю. В тот вечер парень вернулся с вами из Каимбры? Нет, он туда не поехал. Но вы сказали... Что-то произошло, и он изменил свои планы? Это я изменила свои планы. Она опустила глаза и поправила жемчуг на шее. Ее колье напомнило Радину белые бусы его матери. Дуты, приятно хрустящие. Она называла их перлы и тоже носила в три ряда. Итак, вы передумали, и он с вами не поехал. Он поехал, но вышел из машины на бензоколонке Репсол, уже на выезде из города. Там мы заправлялись, немного повздорили, и он отправился по своим делам. Больше я о нем ничего не слышала. На чем же он вернулся домой? Оттуда ходит автобус? Понятия не имею. Я редко пользуюсь автобусами. Я понимаю, что не имею права спрашивать о подробностях, осторожно сказал Радин. Но вы помогли бы мне, если бы сказали, в чем была причина вашей ссоры. Не сомневаюсь, что вы заинтересованы в расследовании не меньше, чем мой клиент. «Варгас просто мутит воду», — сказала вдова, поднимаясь с кресла. «Она думает, что я его спрятала, отправила куда-нибудь на юг подальше от ее костлявых ручек. Но я его не прятала. У меня хватает своих забот, я все еще скорблю о своем трагически ушедшем муже». Боюсь, наша беседа подошла к концу, детектив. «Мария Лупула покажет вам дорогу». Малу. «Студент у нас в доме появился прошлой весной». Падрон его привел. Это говорит не студент никакой, а будущий доутор МСНСС. Пишет обо мне книгу, так что привечай его как положено. Ну, я все равно его студентом звала, про себя. Сначала он мне странным показался. Волосы крашены, бородка куцая, штаны до щиколоток. На шее шнурок с медалькой, на медальке святой. Я сразу сказала, что это Сан-Жуан, покровитель нашего города. А он смеется. Это говорит святой Пантелеймон. Его мощи из собора украли, вот народ его и забыл. С глаз долой и сердце вон». Потом я стояла его на кухню приглашать, когда пироги еще горячие. Он кофе не любил, только чай. А уж чай-то у меня всякого в достатке. У нас в деревне бывало до 40 сотов разных сборов по стенам развешивали. Он приходил, чай пил, пироги ел. Жаловался, что хозяин его всерьез не принимает, архивы не дает посмотреть. Я его утешала. А уйдет-то хожу по кухне, как слепая. На столы натыкаюсь, вижу, плавится начала. «Так-то мне мужчины для баловства не нужны, у меня кровь холодная». Одно слово лягушка из лагуши», так меня девчонки звали, когда я у тетушки работала. Так лето и прошло. Потом был тот август проклятый, полиция, похороны и вообще позорище. «Я так по хозяину убивалась, что про студента забыла. А в сентябре он сам явился, постучался с заднего крыльца. Я думала, мальчишка из лавки, а это он. С дорожной сумкой, серьезный такой, волосы в пучок завязаны. Я, говорит, у вас часто бывать буду». Меня хозяйка пригласила с архивом поработать. Сначала я чай ему носила, прямо как раньше по дрону. Потом в октябре не выдержала, дождалась, когда хозяйка в город уедет. Надела ее платье, волосы гребнем заколола, поднялась в студию. И стою в дверях, жду, когда он голову от бумажек поднимет. Он поглядел так искоса и смеется. В груди не жмет. Что есть-то есть, грудь у меня на хозяйке, но не похоже. Она носки подкладывает, а мне Господь дал сколько положено. Иван. В начале лета я нашел в грузовом порту итальянскую книгу без обложки. Начал читать, с трудом разбирая слова. И вдруг обрадовался, будто приятеля встретил. Когда поутру встаешь с постели, кроме чувства изумления, что ты по-прежнему жив, не меньшее удивление испытываешь и от того, что все осталось в точности так, как было накануне. Тем вечером я встречался с Кристианом в городе и принес книжку с собой. Разумеется, он выпросил ее почитать, значит, я ее больше не увижу. Крамер из меня веревки вьет. Он давно разгадал мой секрет, и не он один. Я со школьных времен такой слабак. Не могу сказать нет, когда кто-то настаивает на своем, делая дружеские пассы и глядя на меня с набухающей прозрачной обидой во взоре. Лиза была дома, когда я вернулся, и в тот день она была старой девой. Один наш профессор говорил, что в викторианской литературе есть четыре типа женщин — ангел, демон, старая дева и падшая женщина. В Лизе помещаются три, как три смелые леди в медведе, а четвертую я пока не встречал. Как только я открыл дверь, Лиза поднялась с лежанки, служившей нам кроватью, пробормотала, что рис на плите, и пошла принимать душ в углубление, служившее нам душевой кабиной. Ей не хотелось со мной разговаривать, а там она могла побыть немного одна. «Пора мне уезжать», — сказал я, заглянув за занавеску, где она намыливала голову пахнущим сиренью шампунем. «Я его иногда нюхаю, если ее долго не бывает дома». Лиза убрала волосы с лица, выключила воду и спросила, куда это я собрался. Я молча смотрел на нее, понимая, что мог бы сейчас сбросить джинсы, зайти в нишу и постоять рядом с Лизой, подставляя лицо под прохладные стройки воды. Душ я сделал из садовой лейки и двух резиновых шлангов. Первый же день, когда мы сняли комнату. Еще месяц назад... Ну ладно, два. Я бы так и сделал. Бросил бы одежду на пол, втиснулся бы туда, ухватился бы за Лизу, чтобы не поскользнуться. Я бы еще и голову ей вымыл. Меня хлебом не корми, дай вымыть ей голову. А теперь не мог. Нас разделяла занавеска с желтой диснеевской мышью, купленная на распродаже. До занавески было прошлое, четыре чумазых года. Сначала весело, стаката, мистериоза, потом аллегра а потом душная сиреневая модерата, которая, как известно, никуда не ведет. Радин. Вторник. Ветер был как раз таким, на который вечно сетуют местные рыбаки. Мол, снова подул северо-восточный, а значит, поднимется цена на треску. Если дует норт или ост, рыба объявляет пост. По дороге с холма он завернул в поселковую библиотеку и попросил «Ревистас де Арте» за сентябрь прошлого года, но ему отказали. Он мог бы почитать о смерти художника в сети, но мобильный интернет отключили за неуплату, а надежды на Wi-Fi в квартире аспиранта не было, раз он уехал еще зимой. За конторкой сидела хмурая девица. Для отказа у нее были две причины. ради не был здешним жителем, и она не выдавала подшивки на дом. Пришлось употребить лисью улыбку, которой он пользовался редко, как отшельник своими кремнями. Оставив пятерку в залог, он получил глянцевый номер северной столицы и пролистал его, сидя на автобусной остановке. Статья называлась «Прыжок в пустоту». Весь разворот занимала голубая картина с красным пятнышком в центре. Это был самый безумный перформанс из всех, что я видел в своей жизни. Алехандро Понти выпил вина со своими гостями, показал обещанную работу, а потом отправился на мост, помахал публике рукой и прыгнул вниз. Я был одним из сотни приглашенных. Мы все закричали от ужаса, когда увидели тело, летящее в воду. Никто так и не понял, что заставило Понти так поступить. На севере страны его носили на руках, он был счастлив и женат, и выстроил дом в том месте, где Дору впадает в океан. Чего еще желать? На дороге показался автобус, Радин сунул журнал в карман куртки, встал и помахал шоферу рукой. Итак, я пробыл детективом около часа, думал он, глядя в окно на сплошную полосу цветущей жакаранды. Где-то я читал, что в одном африканском племени мужчины носят на спине маленькую деревянную скамейку повсюду, куда бы они ни пошли. А я вот ношу свое умение попадать в чужие истории. В весеннем Бриатике я попал в чужую историю, пытаясь распутать свою собственную. Помню каждую минуту этого года. Выгоревший в белое фасад гостиницы, кипарисы на холме, похожие на кадила, аквариум с бессмертными рыбками в витрине аптеки. Потом прошло шесть лет, а потом хоп — и частная больничка для пьяниц, где каждое утро я отражался в блестящем боку кофейника, который приносили в палату. Лицо было кривое, поперек себя шире, но других зеркал в палате не было. И вот я здесь. В партикулярном платье из аглецкого сукна, еще одна весна в незнакомом городе, и я снова выдаю себя за другого. Поверить не могу, что в кармане куртки лежат десять сотенных, а у меня не спросили даже документов. В римском праве такая сделка называлась «пактум» — голое соглашение. Свидетелей не требовалось, но вопросы и ответы должны были звучать одинаково. «Дабис», «Прометис», «Даба», «Промета». Попутчик из поезда уже заплатил за мой отель и, похоже, намерен исполнить все обещания, хотя его поручение выглядит довольно простым. Монолог русского детектива я исполнил из рук вон плохо и слушали его безо всякого внимания. Зато из этого прочения вытекло другое, прямо как полноводная река из рук Азириса. Статья в журнале была подписана инициалами X Автором мог быть и Салданья. Правда, тот говорил, что работает в публике. Если это он, то его зовут Шавьер. Другого имени на эту букву, кажется, нет. В столице у Радина был приятель с таким именем, владелец рыбной лавки, и все вокруг звали его Шаша. Радин вспомнил сиреневые спинки креветок на груди колотого льда, постукивание ракушек, ссыпаемых в лоток, гудение латунной раковины, где мыли крупную рыбу, и пожалел, что не позавтракал в гостинице. Конечная остановка была у вокзала. До улицы Лапа пришлось идти пешком. Подойдя к дверям, он подумал, что ошибся, потому что фамилии Крамер на табличке домофона не значилось. Однако ключ от парадного подошел к замку. Кнопка чугунного лифта была разбита. комната консьержки под лестницей оказалась пуста. Поднявшись пешком на четвертый этаж, разин достал ключи, вошел и сразу почувствовал, что в квартире давно не живут. Запах гнилых растений плотно стоял в столовой, а букет в высоком кувшине превратился в болот со стоячей грязи. Интернет еще не отключили. Пароль был написан мелом на графитовой доске, висевшей над кухонным столом. В углу кухни стояла чугунная ванна на львиных лапах. И разин обрадовался. С тех пор, как он понял, что с ним делает бегущая вода, ему ни разу не удалось толком помыть голову. Он нашел мешок для мусора, вытыхнул туда остатки цветов, завязал мешок, сел и осмотрелся. Окно гостиной было приоткрыто. Занавеска потемнела от уличной сажи. Зеленый кожаный диван, спинка изрядно подрана когтями, две полки с книгами, проигрыватель винтажного вида. Радин полистал газеты, валявшиеся на полу, все старые за 9 и 10 января, потом обошел квартиру, обнаружив две кошачьи миски с именами, написанными маркером по белому фаянсу: Мальяда и жинжибра. Похоже, гранитный подоконник служил хозяину письменным столом, как в монастырской келье. Радим убрал с него бумаги, книги, почетую бутылку жинжиньи, открыл окно и выкурил сигарету, спустив ноги на железный карниз, и глядя, как соседский пес роет нору посреди двора. Постель в спальне была довольно грязной. Радин собрал просто в узел и сунул в плетеную корзину вместе с полотенцами. Судя по запасам, в кухонном шкафу парень не слишком любил ходить в супермаркет. Три пачки кофе, 12 банок тунца и пара полотняных мешков с фасолью и рисом. Похоже на продукты, закупленные для морского путешествия, подумал Радин, разглядывая цифры на упаковке. не хватает только рома и сухарей». Горячей воды не было. Он надел наушники, наполнил ванну, просидел в ней несколько минут, выбрался даже от холода и завернулся в чужой банный халат. Потом он позвонил в галерею и сказал, что виделся со вдовой и завтра намерен посетить человека, стоящего в списке под номером два. Живописца, живущего на окраине города. Варгас свелела составить отчет и перед тем, как повесить трубку, добавила. Этот художник друг юности Понти, его бледная копия. Он в списке лишь потому, что мой ассистент навещал его в декабре перед тем, как исчезнуть. Человеком пустой и станет врать. Будьте на Компьютер аспиранта открылся без пароля. Диск был под завязку набит Нуаром, и Радин решил перед сном посмотреть большие часы с Рэем Миландом. Ему нужно было выпить, но спускаться в лавку не хотелось. Он вспомнил про Женжинию, вытащил тугую бумажную пробку. И она развернулась, оказавшись картинкой с тремя стариками, двумя в золотых колпаках и одним в челме. Бальтазар, Мельхиор и кто там третий? Каспар. Такие буклеты раздают в день трех королей вместе с миндальными пирогами и картонными стаканами с церковным вином. Похоже, хозяин квартиры был на январском и думал, раден, пробуя сладкую настойку. А потом 10 января купил газету. На это мы можем хоть как-то опереться. В галерее парень не появлялся с 22 декабря. Допустим, он уехал на праздники домой. Есть же у него родители или, скажем, девушка в маленьком австрийском городке. Фотографии Крамера он нашел быстро, хотя в социальных сетях тот был не слишком заметен. У него было обычное лицо человека, начинающего карьеру в мире аукционов. Немного настороженное, холеная, с высоким лбом и модной бородкой, которую лиссабонский парикмахер называл Бретта и предлагал Разину при каждой встрече. Куда подевался этот белокурый Каспар Хаузер? В какие подался кавалерийские войска? И где монография, которую он собирался опубликовать? Сегодня осмотрю весь дом как следует, а завтра навещу человека, который, по словам галеристки, не скажет мне ни слова правды. Если она права, то это будет третий человек, который станет мне врать. Горай. Однажды на пикнике выпускников Академии я пытался поговорить с Варгас о выставке своих пейзажей. Так она достала золотой карандашик, открыла записную книжку и записала мое имя где-то в конце. Я с вами свяжусь, если появится возможность. С тех пор прошло восемь лет, но возможность не появилась. Что ж, теперь она будет наказана. А вместе с ней надменная хозяйка виллы. Владелеца белой победительной шеи, будто выточенной из слоновьего бивня. Когда Понти на ней женился, то сразу стал на нее похож, как Дервиш из тысячи и Одной Ночи. Становился тем, над кем произнес заклинание. Я не сразу понял, что нашей дружбе пришел конец. Он ведь стучал меня по плечу в коридорах Академии, покупал нам билеты на стадион и все такое прочее. Доминика морщила нос, когда я приходил, но... Я не обращал внимания. У нас в Спонте было слишком много переплетенных корней и веток. Мы были голодными, молодыми дубами, крепко вросшими рядом, полными птичьего гудения и шума листвы. Никакая ночная кукушка не могла меня перекуковать. В январе девяносто девятого он уехал в теплые края, а я заразился коклюшем от соседской девчонки и сварился в жару. Оказалось, эта штука легко зажевывает взрослых. Это я узнал через неделю, когда началась стадия сухого кашля, от которого я мочил штаны и бился головой о стену. Спустя какое-то время я вынырнул из горячего, пропахшего аммиаком тумана и решился выползти на улицу, чтобы попросить Понти принести еды, а еще лучше бутылку Бренди. Позвонить в то время можно было из бара Рене на углу, так что я сел за стойку, над которой висел экран с беззвучными футболистами, заказал кофе и придвинул телефон поближе. «Сегодня полуфинал, наши с Маритиму играют, я звук выключил», сказал мне хозяин бара, нацеживая кофе и закутанный паром красной машины. «Ты чего в больницу не лег? Заразу мне не принесешь?» «Кто меня возьмет в больницу-то?» Я снял трубку и принялся набирать номер Понти, который помнил наизусть. «Я даже страховку не плачу». Некоторое время я слушал гудки. Потом в трубке раздался голос Понти, почти заглушаемый голосом комментатора. Мой друг тоже смотрел футбол. Горло у меня перехватило, и я поднял глаза на экран, пытаясь восстановить дыхание. Полуфинал? Это что, уже конец мая? Значит, я проболел больше трех недель. Три недели меня не было ни в академии, ни на пленэрах. Три недели я вообще не давал о себе знать, а мой лучший друг, Алехандро, даже не спохватился. Такая дружба похожа на старинный механизм канатной дороги. На вершине горы в нее заливали воду, а внизу сливали, только тогда вагоны двигались. Значит, если я на вершине не заливаю, все стоит на месте. «Алло», — повторил нетерпеливый голос, а за кадром завыли и застонали болельщики. Я положил трубку, допил кофе и начал кашлять. Кашлял я долго, минуты две, как положено. Джинсы промокли, и домой я возвращался, прикрывшись вечерним выпуском «Диарио».